— Ну вот, смотри, сколько у тебя тут места. — Что ж, молчишь? Не можешь сказать отцу спасибо? — Спасибо, папа, — прошептала она покорно. Он благодушно смотрел, как она уселась, и сгорбила худенькие плечи, делая вид, что читает. Потом с превеличенной осторожностью на цепочках вышел из комнаты и, снова просунув голову в дверь, сказал, — Я приду через минуту посмотреть, как у тебя идет работа.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 с тупым взглядом, словно какая-то сила высосала из нее всю жизнь. «А, ты еще здесь!» — обрушился он на нее. «Минуту назад ты так бойко работала языком, а теперь что-то уж больно присмирела. Я думал, что ты ушла высыпаться после всех своих трудов. Ступай, ступай! Мне до смерти надоело на тебя глядеть!» И так как она вставала, медленно он закричал. «Живей!»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 топя в виске неприятные воспоминания о присутствии матери и горький осадок, оставшийся от ее разоблачений. Он знал хорошо, что в ее старческих воспоминаниях крылась печальная правда, но, как всегда, предпочитал обманывать себя, сомневаясь в верности ее догадок. К этому его упрямый и тяжеловесный ум всегда был склонен, а теперь казалось еще больше благодаря щедрым возлияниям. И скоро он забыл весь разговор. Все, кроме смешного и неожиданного происшествия с зубами. И, блаженно разваляясь в кресле, пьянил все больше и больше. Чем веселее ему становилось, тем больше он тяготился своим одиночеством. И, нетерпеливо покачивая ногой, беспрестанно поглядывал на часы, ожидая возвращения Нэнси. Но было только девять часов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 Он, в конце концов, отверг ее, боясь, что Нэнси это не понравится. Его мрачно угнетенное настроение рассеялось, и, неуклюже слоняясь по кухне, с хлокоченными волосами в измятом платье, висевшем на нем еще безобразнее, чем обычно, с болтавшимися, как цепы, руками, он жаждал притворить в действие свое радостное возбуждение».